Локен оставил Випуса руководить зачисткой местности, а сам в сопровождении седьмого отделения спустился в подземелье. Он шел по направлению стрелки локатора, настроенного на сигнал Джубала. Седьмым отделением тактической группой с командовал сержант Удон, один из самых надежных офицеров роты. Локен привел их глубоко вниз, к основанию массивного каменного колодца, в самой толще горы. Проход к нему преграждали металлические ворота, но они сильно проржавели, и космодесантики без труда одолели преграду. Туннель закончился в узкой сырой пещере, образовавшейся вследствие трещины, расколовшей основной массив. Глубокая расщелина уходила дальше вниз, и за ее краем невозможно было ничего рассмотреть, кроме непроницаемой тьмы. Несколько старых каменных ступеней вело в бездну, Талая вода, сверкая, стекала по темным стенам пещеры. В невидимых отдушинах и щелях завывал ветер. На краю расщелины в одиночестве стоял Ксавье Джубал. Локин на мгновение задумался о судьбе остальных воинов Хелебора и вместе с солдатами седьмого отделения зажигал навстречу Джубалу. «Ксавье!» – окликнул сержанта. Джубал оглянулся. «Капитан!» – отозвался он. «Я нашел кое-что интересное. Что? Видите? Видите эти слова?» Локен посмотрел в ту сторону, куда указывал Джубал. Все, что он видел, только струи воды, стекающие по неровным стенам пещеры. Ничего не вижу. Какие слова? «Они там! Там!» «Я вижу только воду», — сказал Локен. «Падающую сверху воду. Вот именно. Они написаны на воде, на стекающей воде. То появляются, то пропадают. То появляются, то пропадают. Видите? Слова появляются и утекают с водой, но потом снова возвращаются. К совье! С тобой все в порядке? Мне кажется... Посмотри, Гарви, посмотри на слова. Неужели ты не слышишь, как вода разговаривает? Разговаривает? Дрип, дрип, дроп. Одно имя, Самус. Это единственное имя, которое ты услышишь. Самус, Самус. Оно означает конец и смерть. Я? Локен оглянулся на Удона и его людей. Задержите его, тихо произнес он. Удон кивнул. Он и еще четверо воинов подняли болтеры и шагнули вперед. «Что вы делаете?» – рассмеялся Джубал. «Неужели вы мне угрожаете? Ради Теры, Гарви! Неужели ты не видишь? Самус везде вокруг вас!» «Где отделение Хелебора, Ксавье?» – резко спросил Локер. «Где все твои солдаты?» – Джубал пожал плечами. «Они тоже ничего не видели», – сказал он и перевел взгляд на кромку обрыва. «Наверное, они были не способны видеть». «А для меня все так ясно. Самус – это человек внутри тебя». «Удон!» – произнес Локина кивнул. Удон шагнул к Джубалу. «Пойдем, брат!» – ласково сказал он. Болтер Джубала внезапно ринулся вверх. Безо всякого предупреждения раздались выстрелы, и заряд угодил в лицо Удону. Осколки черепа, мозги и обломки взорвавшегося шлема разлетелись в сторону. Удон упал навзничь. Двое его солдат шагнули вперед, но Болтер снова взревел выстрел. На грудной броне появились пробоины, и оба солдата упали на спину. Визард Джубала повернулся в сторону Локена. «Я Самус», — хихикая сказал он, — «оглянись, Самус повсюду».